Ирину всегда раздражало это «государь» на первом плане. Но неужели трудно привыкнуть и обращаться к ней как надо? «Кого ждет?» — иронически спросила она. «Тебя, светлейшая». «Запомни на будущее. Светлейшая, государь хочет видеть тебя. Ясно?» «Э, светлейшая, ясно». «Не светлейшая, ясно, дурак, а ясно светлейшая», — угрожающе глянула она на него. — Увидеть тебя, светлейшая, ясно! — совсем запутался слуга. «Болван — Болван! — гневно прошипела Ирина, и, пройдя мимо нахохлившихся павлинов, скрылась в прохладных коридорах. Варда ждал. С тех пор, как он взял ее в свой дом, он перестал таскаться по тайным сомнительным заведениям, приходил домой рано, сторонился веселых компаний, нанял в охрану бывалого парня, косая сажень в плечах. Лицо мертвенно-бледное, неподвижное. Ирина попросила Варду удалить его, пусть он будет где угодно, лишь бы не во дворце. Варда отнесся к ее просьбе как к шутке, однако парня больше в дом не пускал. Василий, так его звали, догадался, что чем-то не угодил снохе Варды, но ему было достаточно того, что Варда ценит его. Он честно исполнял свою службу, время от времени даже участвовал в гульбищах Кесаря, конечно, с его разрешения. Он прошел длинный путь, прежде чем получил пост во дворце Василевса. В свое время болгарский хан Крум выселил десять тысяч пленных из-под Адрианополя в македонской Феме. Он отослал их за Истру, но они мечтали вернуться обратно. И чтобы это осуществить, послали кардилу одного из тайных вождей, в Константинополь для переговоров с императором о помощи. Помощь обещали, союз заключили. но восстание переселенцев вспыхнуло до того, как приплыли обещанные корабли. Болгарские войска, не ожидавшие удара, отступили, и даже с помощью мадьяр не удалось подавить бунт. Переселенцы дождались кораблей и вернулись на старые места. В то время Василию было три года, его детство началось в битвах, и он рано взял меч, чтобы зарабатывать им на хлеб. Недавно парни с лицом мертвеца... порекомендовали Варде. Василий понравился кесарю своим умением не напиваться и не болтать о том, что видят глаза. Суровое лицо пепельного цвета внушало почтение, оно излучало в темноте особый тусклый свет, который пугал людей. Будучи любителем всяких странностей и всего необычного, Варда приблизил его и сделал доверенным человеком. Василий не принадлежал к знати, Его отец, один из тех вернувшихся пленников, слыл хорошим хозяином в окрестностях Адрианополя. Варда видел, что мертвенно-бледное лицо Василия страшило окружающих, и не расставался с ним. Даже когда сестра попросила удалить его, Варда притворился, что не расслышал ее просьбы. Только Ирине он не хотел отказывать, и определил парня сторожем у внешних ворот сада. Прошло уже немало времени, как Ирина перестала ходить в город. То ли стеснялась, то ли молва пугала ее. Целыми днями она гуляла в саду, примеряла наряды в специально обставленной для нее опочивальне, радуясь этому, как дитя. Варда не спрашивал, счастлива ли она, он считал, что под его покровительством каждый должен быть счастлив. Иногда он улавливал в ее глазах легкий туман, подобный Мареву у берегов узкого моря, но не задумывался об этом, ибо не привык вникать в чужую жизнь. примечание узкое море обобщенное название черноморских проливов в данном случае босфора варда отдавал себе отчет что с некоторых пор стал домоседом и понимал что причиной этому ирина он был горд тем что она принадлежит ему что он вырвал ее из рук своего врага феоктиста кесарь впервые увидел ирину на ипподроме два года назад во время больших праздников она была в светлой одежде В венке из васильков это скромное украшение одухотворяло ее тонкие черты, и мраморное чело, казалось, излучало загадочный свет, свет невинности, свет девичей чистоты. Варда послал слугу сказать, что хочет видеть ее. — Кто хочет? спросила она. Варда? кесарь с нажимом ответил посланец. Не знаю его, ответила Ирина. Сконфуженный слуга передал ответ. Но Варда, вместо того, чтобы разгневаться, засмеялся. Он быстро понял, что Ирина не так наивна, какой хотела бы казаться. Она знала, что любое посягательство на нее вызовет не только пересуды, но и скандал. И потому держалась с таким достоинством. Второй раз Варда встретил ее на улице, остановил коня и заговорил с ней. Он умел расположить к себе женщину без особых усилий. Слишком много их прошло через его руки, и ему не надо было искать слова. «А где венок из васильков?» — спросил он. «Умные люди не носят на голове украшений, которые интереснее их», — последовал ответ. «А почему?» «Потому что украшения мешают заметить их самих». «Ишь ты! А если венок — последнее из всего, что я заметил?» «Тогда зачем о нем спрашивать?» «Затем, что венок я и сам могу сделать, но снова увидеть твою красоту не могу. Это от тебя только зависит». — Я не ребенок, чтобы верить твоим сказкам, — ответила Ирина и свернула в переулок. Варда хотел было последовать за ней, но появилась новая смена башенной стражи. Воины встали по обеим сторонам дороги, расставив ноги и сжав рукояти мечей. Варда в гневе пришпорил коня. Помешали догнать ее. Потом в дело включились его доверенные тетушки. Они были как щупальца его желаний. Но девушка знала себе цену. И лишь тогда, когда придумали вариант с Иоанном, она согласилась. Согласилась стать снохой Варды. Две двери и два длинных коридора отделяли свадебное застолье от опочивальни Кесаря. Надо было пройти их. Труднее всего было в первый вечер, но она была легкомысленной, и угрызения совести недолго мучили ее. Она знала, что от них остаются морщины на лбу, а потому беспечно бросилась навстречу своим желаниям. А они были отнюдь недуховными. Уже с порога Ирина увидела сидеющую бороду Варды и прибавила шагу. Усвоив притворство высокородных византиек, она не подбежала к нему, не стала бурно выражать свою радость по поводу его присутствия. Сев напротив Варды в инкрустированное перламутром кресло из самшитового дерева, она опустила длинные ресницы. Варда встал, подошел к ней, и она почувствовала, как его руки... Коснулись ее груди, а потом поползли вверх и соединились сзади, на слегка склоненной шее. Сквозь ресницы проник блеск великолепного золотого ожерелья с драгоценными камнями, искусной работы восточного мастера. Ладони Ирины легли поверх самоцветов, она прижала их к заклотившемуся сердцу. Глаза расширились, округлились, она вскочила и прильнула к широкой груди Варды. — Откуда? — выкупился один раб. — А у него оно откуда? — не спрашивал. кесри пожал плечами. — Неворованная же! Ликование Ирины обрадовало его, но ее вопросы огорчили. — Какая разница, откуда? Главное, что красивое Однако в глубине души он ее оправдывал. Увидев ожерелье, он и сам спросил, откуда у его старого раба, подаренного магнаврской школе, такая драгоценность. Велел выпороть, но узнать правду. Пороть не понадобилось, старик сказал, от Константина. Тот дал ему, чтобы выкупился. Подозрительный недоверчивый Варда усомнился, но люди, проверившие это, подтвердили. Константин привез его из земли халифа. Это известие не обрадовало Кесаря. Он слышал кое-что об отношениях философа и Ирины. И вот... Подарок, предназначенный для нее, волею судьбы должен попасть к ней через него, варду. Это странное путешествие ожерелья вызвало у него раздражение. Сперва он решил не отдавать его Ирине, но красота работы, великолепие самоцветов и радость, которую ему предстояло увидеть в ее глазах, взяли вверх. Он отдаст, но утаит от нее... какой путь через границы по различным городам и деревушкам проделала ожерелье, наполнявшая шкатулку философа прекрасными грезами. Ирина продолжала любоваться подарком. Спроси она еще раз, кесарь рассердился бы. Но она не спросила. Казалось, однако, что Ирина больше рада ожерелью, чем варди Да и почему она должна быть рада ему? Он непрерывно занимал ее рассказами о своих врагах. предчувствиями заговоров, разговорами о разных делах, не предназначенных для женских ушей. Умом она не блистала, но зато имела врожденную хитрость. Каждый день подтверждал это, и чутье подсказывало кесарю, что хорошего ждать не приходится. Но ведь если плохое рано или поздно придет, зачем же торопить мысли о нем? Надо жить, когда человек силен и властен, даже мгновение имеет высокую цену. аварда Считал себя и сильным, и властным.